Я, как и сами моряки, против всяких покушений на моряков. Меня еще покойная матушка наставляла. «С моряками», — говорила она, — «надо вести дело по-честному. И чтобы никаких грабежей и никаких побоев». Что касается честного ведения дел, то мисс Плезент охотно брала бы и брала – когда представлялась возможность по 30 шиллингов в неделю за комнату со столом, которые не стоили и 5 шиллингов, и совершала операции в судные лавки на столь же справедливых основах. И все же совесть у мисс Райдергуд была такая чувствительная и сердце такое нежное, что стоило кому-нибудь нарушить ее принципы, как она становилась поборницей матросского племени – И ополчалась тогда даже против своего отца, которому редко осмеливалась перечить. Ну, как бы там ни было, а я, признаться, рада, что они поплотились. И не хочу этого скрывать. Такие злодеяния только кладут тень на наше дело. Ну ты! Попугай! Вот! Научили попугая болтать. Чего растрекаталась? Сложила ручки и готова стрекотать, как попугай, хоть до утра. Делать тебе больше нечего. Оставьте ее в покое. Мы с ней разговаривали. Какая в этом беда? Оставить в покое? А что, вы разве не знаете, что она моя дочь? Знаю. А то, что я не позволю своей дочери болтать, как попугай, тоже знаете? И не только ей не позволю, а и никому другому. Да вы, собственно, кто такой? Да вам, собственно, что здесь надо? А вы замолчите. Тогда я скажу. ну... Ну Ладно, помолчу, послушаю Только не болтайте, как попугай Выпить хотите? Еще бы! Ха! Будто я когда-нибудь отказывался от выпивки Что будете пить? Херес, если вас на это хватит Мисс Плезент Вот деньги Не откажите в любезности. Принесите бутылку хереса. Не Незнакомец выразительно поглядел на райдергуда. Тот искривил губы в хмурой ухмылке. Ах, ха, об заклад готов побиться, что вы стрелянный воробей. А, видел я вас раньше... Или нет? ну -ка. нет, не видел. Да, не видели. И они продолжали угрюмо смотреть друг на друга до тех пор, пока Плезент не вернулась.